«Первое. Какова ширина реки?» — осведомился я, небрежно пнув по ближайшему каменному столбику, выглядывающему из-под снега. «Порядка 120 двадцати локтей, ваша светлость!» — моментально откликнулся вендел глядя не на меня, а настоящую рядом Летицию. «Ваша светлость! Уже не милость!» Метаморфоза в обращении напрямую касалась смены прежнего статуса. «Уже не обычный лорд, а титулованная особа. Казгзаргар!» «Властитель свободных земель. Владетельный лорд. Отсюда и трансформация. Наличие обширного земельного надела, пусть пока и на бумаге, накладывало отпечаток. Немного, — пробормотал я. 120 локтей — это примерно 60 метров. Плюс-минус. Размер для русла стратегически важной реки, скажем прямо, совсем небольшой». Зато бурное течение с лихвой компенсировало обозначенный малый параметр. Вон как несется вода, даже льдом не сковала, несмотря на приличный мороз. На территории бывшего герцогства имелось две реки. Одна далеко на юге, примерно в двух-трех днях пути от замка, текла с востока и вливалась в море чудес. Другая на северо-западе, та самая, где мы сейчас находились. Именно через нее перешло баладийское войско, вторгаясь в пределы земель замка Бури. Мост выглядит крепким. Летится одним прыжком, взмыла на толстые приземистые перила. Легкой прогулочной походкой прошлась немного взад и вперед. Подкованные металлом каблуки ритмично постукивали по каменной поверхности. Телохранительница дернулась, стремясь оказаться поближе, чтобы успеть подхватить, если хозяйка вдруг упадет. Эльза, здоровенная бабища по 2 метра ростом, входящая в свету леди из великого дома Талар, предпочитала темный доспех и меч с непропорционально длинной рукоятью из дымчатой стали. Она с самого рождения охраняла летицу и была к ней чрезвычайно привязана. Точнее, я бы даже сказал, горячо ее любила, с намеком на безудержное обожание. Пара перехваченных взглядов говорили о сильных чувствах, что испытывала стражница к подопечной. «Меня она, кажется, ненавидела». Ну, или, по крайней мере, относилась без особой доброжелательности. Ей, похоже, не нравилось, что ее госпожа вышла замуж. Уж не знаю, лесбиянка она или нет, но меня всегда забавляла мысль, как она стояла в карауле в то время, как мы за дверью активно скрипели кроватью, когда ее хозяйка приходила в мои покои и оставалась на ночь для исполнения супружеских обязанностей. А утром уставшая и довольная уходила обратно в свою опочивальню. Было в этом какое-то странное извращенное удовольствие. Кстати, свадьба прошла уже через пару дней после памятного прибытия кораблей с черными парусами. Ничего особенного, простая церемония с обменом клятвы супругов. Пышных торжеств не устраивали, все прошло быстро, без помпы. Лично я остался доволен, как и моя суженая — являющаяся чистокровной ансаларской аристократкой, совершенно не похожей на обычных экзальтированных девиц из числа благородных дворянок человеческих королевств. Разумеется, ни о какой влюбленности речи не шло. Да и откуда мы первый раз в жизни встретились тогда на причале? Типичный династический брак. Крепкий союз с ровными спокойными отношениями, основанный на взаимном уважении друг к другу, а точнее, к великим родам – чьими отпрысками мы являлись». «Разрушить мост недолго», — прогудел Венделл, оценивающий, оглядывая объект разговора и тут же прикидывая фронт предстоящих работ. «За пару дней разберем». «Пятьсот лет простояло, то и дольше умели строить в империи», — задумчиво протянул я. «Жалко ломать. Вообще я до последнего откладывал поездку». Надеялся на выпадающий снег и образование непроходимых заторов, но в конечном итоге парочка выездов по старому имперскому тракту показали, что проблемой придется заняться. Например, сюда мы без труда добрались верхом, почти не застревая в глубоких сугробах. Прошли мы, пройдут и другие, а это уже не есть хорошо». Летиция спрыгнула на землю, полы подбитого мехом плаща взметнулись вверх, обнажая стройные ножки в узких шерстяных брючках, затянутые в кожаные сапоги. Благородная леди из рода Талар в путешествиях предпочитала одежду мужского фасона, более удобную для езды в седле. «Ты же сам говорил, что нужно что-то делать с неожиданным появлением вражеских армий», сказала девушка, небрежно стряхивая с плеча пару случайно залетевших снежинок. В обсуждении обустройства Феода она принимала живое участие. «Действительно, — говорил. Надоело, когда о появлении врага узнаешь после его подхода чуть ли не вплотную к крепостным стенам. Навести переправу не так уж и сложно при наличии достаточного количества времени и ресурсов, — ставил Дверг. Сильное течение задержит, но не станет непреодолимым препятствием». «Верно». Река неплохая естественная преграда, однако отнюдь не абсолютно. Кто захочет, обязательно найдет способ перейти бурный поток воды. Возникал вопрос, как поступить? Я задумался. Оставлять как есть мост определенно нельзя, но и уничтожить тоже не выход. Что же такое придумать? Совершенно не улыбается опять быть застигнутым врасплох появлением иноземных отрядов. Каждый раз срываться и объявлять тревогу, когда противник уже стоит на пороге, не дело. Необходимо узнавать заранее, иметь время на полноценную подготовку. Без спешки, четко, обстоятельно. Не бежать, сломя голову на стену, а приспокойно пройти в кабинет или зал совещаний ближнего совета для обсуждения дальнейших стратегий, имея в запасе достаточное количество времени. Так, стоп, вот она, зацепка. Время промежуток между вторжением и получением донесения, необходимо сеть дозорных застав вдоль границы герцогства, следить не только за чужими армиями, но и банально контролировать перемещение других лиц, типа беженцев. Бегущие от войны крестьяне тоже возникли на горизонте совершенно нежданно негадано В идеале подобные вторжения необходимо отслеживать еще на стадии начала, до того, как чужаки, неважно с какими намерениями, добрыми или злыми, войдут на территорию владения. Хорошо, отправная точка есть. Общая идея понятна. Осталось придумать, как воплотить ее в жизнь. Первым делом, конечно, на ум приходит магия. Какое-нибудь заклинание дальновидения, позволяющее наблюдать за территориями, находящимися далеко от замка бури. И тут сразу же возникало затруднение. Даже если такое заклятие найти и применить, как его использовать на непрерывной основе? Не сидеть же самому постоянным наблюдателем, обозревая окрестности. На это никакого времени не хватит. Другой вариант – создать големов, реагирующих на присутствие большого числа людей или одиночек в зависимости от места расположения и обстоятельства размещения. Появляются нарушители, автоматически подается сигнал тревоги. Только вот как конкретно? Записочку никто не напишет и не принесет. Похожим образом можно использовать отдельные плетения, наложенные прямо на местность. В таком случае скорость реакции многократно повысится, как и охват территорий, находящихся под контролем. Но исключительно магический способ получится сложным и чрезвычайно затратным в части эксплуатации. Придется проводить постоянное обновление рисунка чар, чтобы работали бесперебойно. Дорный Салазар определенно не справятся, понадобится целая команда квалифицированных магов, способных поддерживать целостность структуры заклятий. Размер и общая сложность заклинаний получится колоссальной. Нет, такой нам пока не по плечу. Даже с учетом помощи летицы и прогрессивных разработок Мэтра Салазара, прикрыть прилегающие земли к замку еще ничего, накрыть целые области не получится. Значит, оставался традиционный подход. Отправка в нужные точки живых наблюдателей из числа хорошо вооруженных солдат. Желательно на лошадях. Организация конных разъездов. Хм, как вариант. Но это скорее для патрулирования границ. К тому же не станешь же посылать их каждый раз из самого замка. Слишком долго и далеко. Необходимы передовые оперативные базы. Опорные пункты, откуда будет вестись наблюдение. Точно. Сеть хорошо укрепленных дозорных застав, где солдаты смогут передохнуть и пополнить припасы. Остается проблема связи. Простая отправка посыльного займет слишком много времени. К тому же его всегда могут перехватить. Нужно что-то более быстрое и безопасное. Конечно, имеются артефакты, функционирующие на основе зова, позволяющие не только волшебникам общаться на больших расстояниях. Но они стоят так дорого, что никаких денег не хватит оснастить каждую из застав, а сделать самому не получится. Для столь сложных магических устройств необходим мастер-артефактор высочайшего уровня. Это не какой-нибудь банальный перстень, выпускающий струю пламени при активации. Ментальные чары, завязанные на астрал, чуть ошибешься, и собеседник на другом конце запросто тронется умом, а то и у самого поедет крыша от неправильно наложенных чар. «Нет, так не пойдет. Надо что-то другое, что-то попроще, что-то неприхотливое, с чем легко справится обычный человек». Я замер осененной догадкой. «Ну, конечно, как же иначе? И почему не додумался сразу?» «Система сигнальных огней. Проложить маршрут, поставить цепь выше, каждый приставить человека. За пятьсот лет территория бывшего герцогства прилично разрослась лесами». Местность неоднородная, не везде ровная, хватает возвышенностей, понадобится немало людей. Так, стоп, зачем усложнять? У меня же есть высокая башня в донжоне. Оттуда открывается отличный обзор до самого края горизонта. Все как на ладони. Посадить наверху наблюдателя, дать схему расположения застав, и пусть следит в определенных направлениях. Остальное сделают дымы от вовремя разведенных костров. Мастер Вендалл! Я махнул рукой, подзывая Дверга, одновременно доставая из-под полы плаща карту герцогства. «Вот что я думаю. Следовало поторапливаться, скоро возвращаться домой. На днях из Гномьего Королевства прибудут гости. Обитатели Железных Гор не испугались сезона штормов и отправили целую делегацию для предметного разговора о предстоящем сотрудничестве в сфере оружейной торговли. Нам определенно будет что обсудить».